Достала из кармана небольшую раковину. Эта раковина была очень дорога Мартину. Её подарила ему мать в золотым воскресным вечером много лет назад. Он не расставался с ней 40 лет, всегда носил с собой. Она была при нём в самые трудные моменты, когда ему нужна была удача. Служила ему талисманом. Сейчас он расстался с этой Раковиной в надежде, что она и на этот раз поможет ему вернёт ему Эстрелью. Раковина поблёскивала в полутьме часовни, а Мартин уже был на улице и вскоре слился с толпой. В тот день голубям в парке Вздохов повезло. В первом же попавшемся киоске Мартин накупил для них кучу пакетиков с рисом. Эстрелья посмотрела на часы в своём кабинете, почти 6 вечера. Был четверг. Она колебалась идти ей сегодня в часовню или нет. Уже столько четвергов она приходила туда напрасно. Почему сегодня должно быть иначе? Потом она долго говорила по телефону, а когда снова посмотрела на циферблат, шёл уже 8 час. Эстрелия вышла на улицу, когда совсем стемнело. Проходя мимо церкви, она решила, что пора всё забыть. выйти из порочного круга, разорвать окутавшую её тишину, снова почувствовать биение времени. Перестать, как заведённая, повторять ритуал, в котором больше не было смысла. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как Мартин исчез. Вот только куда исчез? спрашивала она себя. И ноги сами привели её к входу в часовню. Она замерла перед дверью, и ей стало жаль саму себя. Последние остатки гордости помешали ей сделать ещё один шаг. Эстрелья развернулась и пошла прочь. Упоение. Уже не в фиале, уже в наши ноздри проник аромат. Амадзаки Сакан, японский поэт. Любимая Выслушай. Это моя душа говорит с тобой. Бумага скроет мой стыд, но она же откроет тебе, кто я и каков я. Ты ничего обо мне не знаешь. В тот день в парке я думала о своём одиночестве и о чайках, которые летали вокруг. Пока одна из чаек, или то была одна из моих мыслей, не привела меня к тебе. Я всегда боялся, что кто-то или что-то нарушит мое душевное равновесие, полагая, что именно оно — залог моего спокойствия и уверенности, а потому был вполне доволен тем, что дала мне судьба. А о чем еще может мечтать 47-летний мужчина, проживший половину жизни? Признаюсь тебе, я и сейчас боюсь. Но теперь я боюсь другого. Ты помогла мне увидеть мои недостатки». Знакомство с тобой заставило меня многое пересмотреть. Во мне началась глубокая перемена. Я ещё не во всём разобрался, но я близок к этому. Уверяю тебя, моя душа лучше, чем я сам. Она стала чище рядом с тобой, заново родилась для тебя. Надеюсь, что время ещё не упущено. За долгие бессонные ночи мне открылась истина, и иногда то, что кажется нам концом, является лишь началом. И самый поздний час есть в то же время и самый ранний. Вспомни, как ночь умирает с первым лучом зари. Миг, когда прорывается первый луч солнца, есть конец ночи и начало нового утра. Надеюсь, что сейчас именно такая минута. Эстрелия, любимая. Я женат. 18 лет назад я связал свою жизнь с прекрасной женщиной, которую, как мне казалось, безумно любил. Но между нами постепенно выросла холодная стена молчания, и сегодня я, как это ни больно, понимаю, что выжил в этом холоде только благодаря воспоминаниям о первых счастливых годах нашей совместной жизни. Я дал обет вечной любви, и теперь мои руки связаны. В последние дни я много размышлял и пришёл к выводу, Что чем более человек верен себе, тем менее верен он другим людям. Врастая, люди забывают свои детские мечты. Я свои мечты помню, потому что мне не дали их осуществить. И они умерли, а я живу чужой жизнью, воплощая навязанное мне представление о том, чего должен добиваться в жизни человек. С раннего детства меня учили холодной сдержанности. привыкали чувства ответственности, требовали всегда поступать в соответствии с общепринятыми нормами. Даже если это ранило мои чувства, а чувства, уверяю тебя, есть не только у женщин. Мне не стыдно признаться сегодня в том, что я человек чувствительный. А раньше я вынужден был скрывать это. Мне некому было поплакаться, некому рассказать о своей боли. Благодаря тебе я могу, хотя и таясь от всех, плакать. Мой отец, казалось, поставил себе целью убить во мне малейшую способность чувствовать, превращая меня в порядочного человека, предмет отцовской гордости, а на самом деле делая меня несчастным. Я не винил его. Он верил, что делает всё для моего же блага. В принципе, каждый из нас результат того воспитания, которое получили наши родители, и мне досталось в наследство вынужденная сдержанность. Много лет я жил как полузасохшее дерево, лишённое полноценного питания. Я не понимал, что такое ощущать всю полноту жизни, бороться за свою мечту. Кажется, так просто, но я понял это только когда встретил тебя. Ты не знаешь, каким даром стало для меня данное мне тобой имя Анхель. Ты дала мне возможность побыть другим человеком, лишённым тех отрицательных черт, которые есть во мне. И о многих из которых я и сам не подозревал. Ты дала мне крылья, научила радоваться жизни, вернула желание плакать и смеяться. Ты и наполнила мою жизнь смыслом, я словно заново родился. Мне хочется узнать очень многое, чтобы потом рассказать об этом тебе. Я вглядываюсь в закаты и изучаю фазы луны, собираю опавшее листья и восхищаюсь совершенством их структуры. Открываю для себя полёты чаек и пение скворцов. Смотрю на море, будто никогда его раньше не видел. Теперь мне всё легко. Всё, что бы я ни делал, даже если это самые банальные вещи, приносит мне наслаждение. Мне приходят в голову неожиданные мысли каждое утро, стоя под душем, я смотрю, как льётся вода, и думаю о том, что человек никогда не должен сдерживать своих чувств. должен позволять им вструиться, так же свободно, как струится вода. Я снова играю, как ребёнок, набираю полный рот воды и разбрызгиваю во все стороны. Просто потому, что мне это нравится. Я чувствую себя одновременно ребёнком и взрослым. Если бы мне нужно было описать себя одним словом, я выбрал бы слово бурлящий. Да, именно таким я себя воспринимаю с тех пор, как мы встретились.